Юрий Никольский «История одной вражды» Тургенев и Достоевский. Вопрос об отношениях Тургенева и Достоевского привлекал внимание исследователей. Им занимались Арест Миллер, Павловский, Иван Иванов, больше других Гутьяр. Попытку характеристики обоих писателей в форме сравнения находим даже в одной чешской газете. смысл этих отношений понят не был. К ним подходили очень субъективно. Либо слишком доверялись Тургеневу и все сваливали на дурной характер Достоевского, либо давали одни только материалы. Я поставил своей задачей собрать все известное в этих отношениях и проникнуть в их глубокий смысл. Достоевский, поддержанный Белинским, был в апогее своей славы, когда Тургенев вернулся в Петербург. То были сумасшедшие для него дни. Он попал в другой мир, сразу и другой, и высший. На днях воротился из Парижа поэт Тургенев, ты верно слыхал – пишет Достоевский брату, и с первого раза провязалась ко мне такую дружбу что белинский объясняет ее тем, что Тургенев влюбился в меня. Но, брат, что это за человек? Я тоже едва не влюбился в него. Поэт, талант, аристократ, красавец, богач, умен, образован, 25 лет. Я не знаю, в чем природа отказала ему. Наконец, характер неистащимо прямой. Прекрасный, выработанный в доброй школе. Это было в ноябре 1845 года. Юношескую 24-летней гордостью веет от этого письма. Лекарский сын из бедных дворян... Попал в свет, и там встречает красавца-поэта, барина в полном смысле этого слова, который к тому же дружит с ним, так что можно даже сказать влюблён. Социальная разница уже дана, но она-то именно очаровывает. Художественно прельщает этот художественный культ русского барства, Достоевский опишет после в «Идиоте». Конечно, он тут уже преувеличение, когда Достоевский пишет, что сообщённая им какая-либо идея, Тургеневу, например, становится известна во всех углах, петербурга Однако он тратится на похорошевших Минушек, Ларушек, Мариан и Тургенев с Белинским в прах бронят его за беспорядочную жизнь. Эти господа уж и не знают, как любить меня, влюблены в меня все до одного. Жизнь берется в ином масштабе. Все линии преувеличены свыше меры. Глаза художника будто две лупы. Еще бы, сам Николай I заинтересовался бедными людьми. Должно бы черезять своего, Максимилиана Лихтенбергского, почему у этого председателя Академии художеств, члена Академии наук, поэзь читалась при дворе. Читалось, когда сонновники относились к родной литературе высоко, ярким талантам восторгались все, герой же не мог снести венца своего гения. В кучке столпившихся вокруг него людей он чует уже мир, пришедший к нему поклониться. а бесконечно нежная и совсем не раскрывшаяся еще душа жаждет личного внимания, заботливости, ласки. В наши дни Кнут Гамсон в своем путешествии по России восхитился тем, как гениально выступил Достоевский на своем поприще, с каким бесстрашным самоутверждением. Планы толпятся у него в голове, ощущение своей мощи необыкновенно. Все кругом подтверждает мечту. Литератор-современник Панаев рассказал об этом триумфальном его мы носили на руках по городским стогнам, и показывая публике, кричали: "Вот только что народившийся маленький гений, который со временем убьет своим произведениями всю настоящую и прошедшую литературу. Кланяйтесь ему, кланяйтесь!" Об мы протрубили вестей и на площадях, и в салонах одна барышня с пушистыми буклими и блестящим именем белокурая и стройная пожелала его видеть, наш кумирчик был поднесён к ней. Барышня изящно прошевелила своими губами, И хотела отпустить нашему кумирчику прелестный комплимент, как вдруг он побледнел и зашатался, его вынесли в заднюю комнату и облили одеколоном, он очнулся, но уже больше не выходил в салон. Это описание напечатано в 60-х годах в самом начале, писавший не думал, как пророчески оправдаются его слова о гениальности кумирчика. Достоевский его не опроверг. Очевидно, случай на балу был. Им-то объясняются сохранившиеся шуточные стихи Тургенева и Некрасова. Послание Белинского к Достоевскому. «Витязь горестной фигурой Достоевский, милый пыщ, На носу литературы рдеешь ты, как новый прыщ». «Хоть ты новый литератор, но в восторг уж всех поверг, Тебя хвалит император, уважает Лихтенберг, За тобой султан турецкий, скоро вышли твизерей!» Но когда на раут светский перед соннощи князей, Ставший мифом вопросом, пал чухонскую звездой И моргнул курносым носом перед русой красотой, Так трагически недвижно ты смотрел на сей предмет, что чуть-чуть скоропостижно не погиб во цвете лет. С высоты такой завидный, слух к мольбе моей склоня, «Брось свой взор, пепеловидный, брось, великий, на меня!» В феврале 1746 года Достоевский жаловался брату «Свои наши, Велинские, все мною недовольны за Галяткина». Об этом недовольстве двойником говорится и в стихах, что указывает на их более позднее написание. «Ради будущих хвалений крайность вещь велика, из неизданных творений удели не двойника. Буду нянчиться с тобою, поступлю я, как подлец, обведу тебя каймою, помещу тебя в конец». Достоевский потребовал, чтобы бедные люди были напечатаны особым шрифтом и помещены в начале или конце книги, обведенные каким-либо типографским знаком, золотым бордюром или каймой. Этот жест тоже обольстил гамсуна Вероятно, слухи о кайме сильно преувеличены, но они упоминают Аненков, Панаев и Григорович. Много лет спустя, несмотря на все возражения, Аненков, ссылаясь на Тургенева, пишет Стасилевичу «Я сам видел первые экземпляры сборника с рамками. Я считаю, те нужно разъяснить настоящие обстоятельства, подрывающие доверенность и к другим свидетельствам моей статьи. Может быть, что злосчастной рамкой наделены были только первые экземпляры петербургского сборника, и опущена она в последующих экземплярах как смешная выдумка, оскорбляющая всех прочих авторов. Стихотворение приписывается не Красову и Панаеву, а не Тургеневу. Головачёва, Панаева, источник вообще чрезвычайно сомнительный, на что указывал Кони, передаёт, что существовали ещё другие тургеневские стихи, где девушкин благодарит своего создателя за то, что он поведал миру о его существовании. Вообще, острый на язык Тургенев зло высмеивал милого пыща, так что Белинский сказал ему однажды, зачем спорить с больным человеком. Публично Тургенев однажды предостает... Достоевский, будто бы рассказал, намекая на него об одной смешной личности, встречной им в провинции, возомнившей о себе. Из той же области рассказ Павловского, э, Исаак Павловский, записанный со слов Тургенева, очень поздно и потому не заслуживающий доверия. Павловский рассказывает, однажды у Тургенева собрались гости Белинский, Огарев, Герцин и другие, играли в карты. Кто-то сказал какую-то глупость, как раз в то время, когда входил Достоевский, поднялся страшный хохот достоевский бледный оставился на пороге и затем не говоря ни слова вышел из комнаты когда потом тургенев спросил камердинера федоря михайловича тот ответил он уже час как гуляют по двору без шапки был лютый холод фруадел лу тургенев выскочил на двор Что с вами, Достоевский? Боже мой, это невозможно. Куда я не приду, везде надо мной смеются. К несчастью, я видел с порога, как вы засмеялись, увидев меня, и вы не краснеете, несмотря на всё уверение Тургенева, что ни у кого и в мыслях не было над ним смеяться. Достоевский ничего не хотел слушать и, взяв шапку, удалился. Нужно сказать, что в петербургском сборнике бедные люди, напечатанные хотя и первыми, но решительно без всяких рамок, Анинкову просто, вероятно, примиричилось. Заявление 18 мая 1880 года в новом времени исчерпывало спор. Федор Михайлович Достоевский, находясь в Старой Руси, где он лечится, просит нас заявить, что ничего подобного тому, что рассказано в Вестнике Европы Павлу васильевич Маненковым, насчет каймы не было и не могло быть. Между тем, Тургенев упорно распространял слухи о кайме до и после опровержения. Леонтьев говорит в 1888 году, что Тургенев сказал ему, предостерегая в то время, когда Достоевский был на каторге, таким молодым людям, как вы, из личного достоинства не надо при первых успехах давать волю своему самолюбию. Вот как, например, случилось с этим несчастным Достоевским. Когда отдавал свою повесть Вилинскому для издания, так увлекся до того, что сказал ему, знаете, мою-то повесть надо бы каким-нибудь бордюрчиком обвести. Зачем же делать себя смешным? В 1879 году и 1881 Тургенев снова касается Каима. Эти воспоминания достоверны. Первое, записанное точно же после рассказа 27 мая 1879 года, опубликованное в 1887, имени Достоевского нет, является к Белинскому молодой человек. Перед нами добросовестно переданный анекдот, не привязанный к известному лицу. Второе – воспоминание Полонского, который с особливой бережностью передавал все касающиеся Тургенева факты. К сожалению, легенда о Кайме или рассказывалась Тургеневым, или записывалась его знакомыми уже после его ссоры с С Достоевским и ею она могла быть окрашена в соответствующую краску. В Тургеневской эпиграмме добродушное высмеивание «Достоевский милый пыщ», но Полонский прав, что, забыв самый факт, Достоевский при своей болезненной мнительности мог сохранить бессознательное и глухое, «Семя вражды». Письма Достоевского к брату начала сороковых годов полны самомнений и молодой заносчивости. Стоит вспомнить, чем был тогда уже Гоголь и сопоставить выражения Достоевского. «Гоголь менее глубок, чем я». Его только что стали упрекать в подражании Гоголю. Успех спадал понемногу, а Достоевский не верил этому. Роман в девяти письмах читался у Тургенева, двойник у Белинского. Тургенев был на вечере, прослушал половину, похвалил и уехал очень куда-то Хвалил, введенное Достоевским впервые, слово «стушевался». С двойника началось охлаждение к Достоевскому Белинскому и его друзей, в том числе, по-видимому, Тургенева. «Удели не двойника». О бедных людях Белинский писал Анинкову. Роман начинающего таланта открывает такие тайны жизни и характеров на Руси, которые до него и не снились никому. А хозяйки хозяйке 47-48 годы повесть до того пошла глупая и бездарна. Ерунда страшная, в нем хотел помирить Марлинского с Гофманом, подболтавший немного Гоголя. Он еще кое-что написал после того. Каждое его новое произведение — новое падение. В провинции его терпеть не могут. Столицы отзываются враждебно даже о бедных людях. Я трепещу при мысли перечитать их, так легко читаются они». Григорович в воспоминаниях, записанных больше, чем через сорок лет, могут быть ошибочными, рассказывает, что произошел разрыв между Достоевским и Тургиневым. Достоевский защищал своего любимца Гоголя, а также и себя от упреков в подражании Гоголя и сказал, что он всех своих противников со временем в грязь затопчет». В неограниченном самолюбии и честолюбии чистосердечно осознается Достоевский брату. Оба по року укрепились, как противодействуя падавшей волне славы. «Над думать на самолюбие», — отталкивала Тургеневу. «В острый момент, во время и после ссоры, оба будут искать семена вражды еще в этом первом периоде. Я и раньше не любил этого человека лично», — скажет Достоевский, забывая о своем восхищении. Тургенев будет писать, он возненавидел меня уже тогда, когда мы оба были молоды и начинали свою литературную карьеру, хотя я ничем не заслужил этой ненависти. Но беспричинные страсти говорят самые сильные и продолжительные. И всё это малоубедительно, так как, говорится, после ссоры. И однако, даже отвергая малодостоверные воспоминания о Тургеневских насмешках, малодостоверные, потому что они записаны людьми, не заслуживающими доверия, и притом много спустя, придётся всё-таки признать, что Тургенев как-то обидел Достоевского, может быть, стихами, задел хотя и болезненную, но глубокую струну. Случилось это не очень сознательно и всплыло потом, Достоевский продолжал увлекаться Тургеневым как писателем. В 1848 году вышли «Белые ночи» с эпиграфом из Тургеневского стихотворения «Цветок», напечатанного в отечественных записках еще в 1943 году. Или был он создан для того, чтобы побыть хотя мгновением в соседстве сердца твоего Ивана тургенев Цветок, тебе случалось в роще темной, в траве весенней, молодой, найти цветок, простой и скромный. Ты был один в стране чужой, он ждет тебя в траве расистой, он одиноко расцветал, и для тебя свой запах чистый, свой первый запах сберегал, и ты срываешь стебель гибкий, в петлицу бережной рукой вдеваешь с медленной улыбкой цветок, погубленный тобой, и вот идешь дорогой пыльной, кругом Все поле сожжено, струится с неба, жар обильный, а твой цветок завял давно. Он вырастал в тени, спокойный, питаясь утренним дождем, и был заеден пылью знойной, спален полуденным лучом. Так что ж, напрасно на сожаление знать он был создан для того, чтобы побыть одно мгновение в соседстве сердца твоего. Т.Л. Тургенев Лутовинов. сидя уже в крепости, в 1847 году Достоевский с жалостью пишет о холостяке. комедию Тургенева непозволительно плоха. Что это ему за несчастье? Неужели ему так осуждено непременно испортить каждое произведение свое, превышающее объемом печатный лист? Я не узнал его в этой комедии. Никакой оригинальности, старая торная дорога. Все это было сказано до него и гораздо лучше его. Последняя сцена называется ребяческим бессилием. Кое-где мелькнет что-нибудь, но это что нибудь хорошо, только за неимением лучшего. Все произведения Тургенева меньше печатного листа стало бы нравиться Достоевскому. Еще в 1845 году он убеждает брата прочесть Андрея Колосова, в котором Тургенев выявил себя, впрочем, нечаянно не думал себя выставлять. Много лет спустя Достоевский отзовется о трех портретах, как в произведении значительном. Сюда относятся и два начавшиеся записки охотника и, вероятные, стихи. В 1885 году доктор встречавший Достоевского, вспоминает, как Достоевский до каторги в семействе Майковых разбирал характеры произведений Тургенева со свойственным ему атомистическим анализом и умел дать настолько цельные образы, что через них разумевались малейшие детали произведения. Тургенева ставил рядом с Лермонтовым после Пушкина и Гоголя. Майковы тогда были живы, своим молчанием они подтвердили сообщенную маленькую подробность. Затем для Достоевского идет пятилетний период период каторги. Какие выводы можно сделать из предыдущего? Достоевский очарован светом и Тургеневым представителем светскости. грандиозные стремления Достоевского, ощущение им своего могущества, отталкивают Тургенева, которому милый пыч неприятен своим самолюбием. Они почувствовали неприязнь друг к другу, прикоснувшись к чему-то глубокому и важному, но не осознали ее. Достоевский преклоняется перед Тургеневым художником.